Глава пятая. Гремучая Ива. Летние каникулы, по мнению Гарри, окончились слишком быстро. Конечно, он скучал по Хогвартсу, но месяц, проведенный в доме Уизли, был самый счастливый в его жизни. Трудно было не позавидовать Рону, когда он вспоминал про Дурслей и представлял себе, какая встреча его ожидает на Тисовой улице по возвращении из школы. В последний вечер миссис Уизли устроила грандиозный обед. Она сварила, нажарила и спекла все любимые кушанья Гарри. На сладкое был пудинг, из патоки пальчики оближешь. Вечер закончился фейерверком, Джордж с Фредом зажгли бенгальские огни, и чуть не полчаса по стенам и потолку плясали красные и голубые звезды, потом все выпили по чашке горячего шоколада и отправились спать. Утром собирались долго, и хотя проснулись с петухами, казалось, ничего не успеют сделать. Миссис Уизли в дурном расположении духа металась по дому в поисках ручек и чистых носков. Другие обитатели норы, полуодетые, с тостами в руках, сталкивались на лестнице, жуя на ходу, а мистер Уизли чуть не сломал шею, споткнувшись о курицу, когда спешил по двору к автомобилю, таща тяжелый чемодан Джинни. Гарри недоумевал, как это восемь человек, шесть чемоданов, две совы и крыса поместятся в маленький фордик Англия. Он еще не знал особенностей этой машинки, какими ее снабдил мистер Уизли. «Только ни слова, Молли!» — шепнул мистер Уизли Гарри, открыв багажник. Что-то нажал, багажник раздался в ширину, и громоздкие чемоданы легко туда влезли. Наконец все разместились. Миссис Уизли с Джини сели на переднее сиденье, оно в длину не уступало садовой скамейке. Обернувшись назад, где удобно устроились Гарри, Рон, Фред, Джордж и Перси, она немало удивилась: Простицы не так уж глупы, как нам представляется. Такая вместительная машина, а по виду ни за что не скажешь. Мистер Уизли включил зажигание и, груженый сверх меры фордик, тяжело выкатил со двора. Гарри повернулся назад, хотел бросить на дом прощальный взгляд. Когда-то он опять увидит его, не успел расчувствоваться, как машина дала задний ход. Джордж забыл коробку с хлопушками. Через пять минут еще остановка, и Фред рванул за метлой. Наконец, благополучно доехали до шоссе, и тут Джинни всплеснула руками, забыла дома дневник. Пришлось вернуться за дневником. Глянули на часы. Оказалось, они опаздывают на поезд. Обстановка в машине накалилась. Мистер Уизли умоляюще посмотрел на жену. — моли, дорогая, ни за что, Артур! — Но нас никто не увидит. Вот эта маленькая кнопка от прибора невидимости. Я сам его вставил. Давай включим только на время взлета. Потом зароемся в облака и через десять минут будем на месте. — Клянусь тебе, никто ничего не узнает. — Я сказала нет, Артур! Тем более средь белого дня. И четверть одиннадцатого остановились у вокзала «Кингс-Кросс». Мистер Уизли кинулся через дорогу за тележками для багажа, и скоро вся компания чуть не бегом поспешила на платформу. Гарри в прошлом году уже ездил на экспрессе «Лондон-Хогвартс». Вся штука заключалась в том чтобы попасть на платформу девять и три четверти, невидимую для маглов. Платформу отгораживал от зала ожидания металлический барьер. Надо было пройти сквозь него, это не больно, но так, чтобы простецы ничего не заметили. «Перси идет первый», — распорядилась миссис Уизли, нервно поглядывая на часы. До отхода поезда оставалось пять минут, а их восемь человек. Да еще этот барьер! Перси резко шагнул вперед и исчез. Следом пошел мистер Уизли. За ним Фред и Джордж. — Я возьму Джинни, — сказала миссис Уизли. — А вы сразу за нами. Схватив Джини за руку, она ринулась вперед и в мгновение ока вместе с дочерью испарилась. Рон с Гарри двинулись за ними. — Идем вместе, — предложил Рон. Осталась одна минута. Гарри убедился, что клетка с буклей прочно сидит на чемодане, и направил тележку прямо на барьер. Он был совершенно спокоен. Летучий порох был куда страшнее. Друзья шли, пригнувшись к тележке, нацелись на барьер и с каждой секундой прибавляли шаг. За несколько шагов до барьера бросились бежать и... бум! Тележки врезались в барьер и отскочили назад.